Глава тридцать четвертая. Сонное облако. Если все плохо, и ты не знаешь, как с этим быть, начни делать хоть что-нибудь, что угодно, и тебе станет легче. Выбита на стене в укромном уголке башни магов, видимо, отчаявшимся студентам. Тенави из дома страждущих. Подступил закат, и на дороге, наконец, появился указатель на деревню «Сонное облако» где, по идее, мы должны были увидеться с Хега Лайтофом. Впрочем, никто уже не сомневался, что он ни сном, ни духом не ведает о назначенной ему встрече. Мы с самого начала подозревали, что Невзар тачится и с первой попытки не станет играть в послушную вестницу. Но тогда мы не знали, что нам кровь из носу нужно успеть в долину до полнолуния и легкомысленно полагали, что никуда не торопимся, а значит, можно позволить себе многоактовые переговоры с призраком. Так всегда и бывает. Ты думаешь, что у тебя полно времени, а потом раз и с недоумением смотришь на пустую верхнюю часть песочных часов, и вечность вежливо хлопает тебя по плечу: "Ну как, ты готов к отбытию?" С другой стороны, если бы мы, узнав о личности Галата, сами поехали искать его, чтобы поговорить лично, это заняло бы столько же дней, если не больше. Мы же не умеем пользоваться телепортами. Так что, какое бы я сейчас ни чувствовала раздражение, положив руку на сердце, я не могла обвинить нас в неправильном выборе. Трехнув в голову, чтобы отогнать тревожные мысли, я осмотрелась. Мы как раз съехали с широкого горного тракта на петляющую дорожку, которая ныряла в лесную рощу под своды пиний. Высоко над узловатыми стволами парили воздушные кроны, похожие на облака. Возможно, в честь них и назвали притаившуюся впереди деревушку. Всюду росла густая трава и крупная синяя ежевика, и были рассыпаны будто рукой великана седые камни. Вдоль дороги тянулись наклонные столбы с зажженными факелами. На тропинке танцевали отблески огня, из-за стволов выглядывали подпрыгивая любопытные травяные феечки. Вскоре показалось само сонное облако. Три дюжины домов в причудливом стиле, каждый из которых был выстроен вокруг дерева. Между ними тянулись верёвки, по которым можно было, не спускаясь на землю, отправлять соседям еду или книги к прочтению. Моё дурное настроение тут же сделало ручкой и скрылось до худших времён. "Вау", сказала я. "Это очень красиво". "Потому что похоже на шулах", хмыкнул Морган. Я энергично закивала, и Берсерк, смеявшись, покачал головой. "Я не ожидал, что ты настолько консервативна, Синави". «Не-не, не подумай. Я люблю все новое. Новизна придает жизни ни с чем не сравнимую остроту. Но в тяжелые дни ничто не сравнится для меня с радостью узнавания. Понимаешь, прорехи в душе лучше всего прикрывать любимым одеялом, чтобы тебе не дуло, пока они не зарастут. Поэтому сто баллов сонному облаку. Будь добр, дай мне карту. Я хочу обвести это благословенное место сердечком». И потом, пуская скупую слезу, я рассказываю и дорогим соотечественникам, что на Раршванце тоже знают толк в градостроия. Держи. Но это не Раршванце, не обольщайся. О, а кто? Берти уже остановившийся лучит на главной площади деревушки, наставительно поднял указательный палец. Это так называемые саулы, представители древнего ордена Лоси Лахматова. Я правильно говорю, Морган? Да", вздохнул тот, спешивая. Хочешь продолжить лекцию? вежливо уточнил Берти. Нет. Не буду мешать тебе выпиендриваться знаниями, которые ты получил от меня же. Хей, в конце концов, я преподаватель. Мне ли не радоваться успехам нерадивого ученика? делоно зевнув, пожал плечами Гарвус и направился к трактиру Изокан, которого На нас уже с любопытством пялилась чуть ли не половина местного населения. Морган возмущённо крикнул Берсии вслед. Я улыбнулась и тоже спрыгнула с лошади. Давай, милостиво кивнула я Голденхале. Жги, пока Морган ищет нам комнаты и спрашивает, не приходил ли всё таких я голотов. Порази меня своей неординарной эрудицией, заставь оцепенеть в восторге перед твоей интеллектуальной мощью. Благославляю, «Ой, да ну вас!» – отмахнулся Берти. «Не цените вы меня?» Он обиженно надулся, но надолго его не хватило. Уже тридцать секунд спустя Голден Халлу прорвало, и он буквально зачирикал сам, вдохновленный тем, что рассказывает. В древние времена Саулы были шаманами, поклоняющимися драконам. Но когда наши милые ящеры уснули, расстроенные уходом богов-хранителей, Саулы тоже расстроились. «Еще бы!» молишься там кому-то, вояешь статуи сил не жалея, а он берёт и заваливается спать, и никакой больше обратной связи, никаких тебе спасибо, какой ты молодец, что сложил мне этот меленький алтарь. И тогда саулы сменили адресата своих молитв. Теперь они выказывали глубочайшее уважение лосям. Я присвиснула, завадя лошадь в конюшню при подстоялом дворе. Как-то глобально они понизили планку, от дракона к обычному Шу. Берти перебил меня, прижав палец к губам. Не смей говорить такое вслух. Ещё услышат и оскорбятся. Короче, выбрав лосей объектом своего нового поклонения, саулы решили стать максимально лесными ребятами. Вот и селятся исключительно в тёплых зонах, достроят да дома в обнимку с деревьями. Одобряю, вставила я. И обязательно всюду приделывают рога. Голденхалла кивнул на стену конюшни, где действительно их было немало. А ещё они регулярно и очень красиво возносят молитвы лосям. Говорят, все выходят из леса и слушают. И последний интересный факт. Их традиционным народным развлечением является катание на так называемых травяных санях. Это что-то вроде низкой платформы на подвижных колёсиках и с рогами впереди. Если крепко держаться за них, или наклоняться в процессе поездки, что можно маневрировать. «Класс!» — восхитилась я. «А мы будем на них кататься?» «Ну а почему, как ты думаешь? Я проложил наш маршрут именно через эту деревню», — риторически лукаво спросил Голден Хала. «Мы вышли из конюшни в прохладный вечер сонного облака, а уже несколько шагов спустя нырнули в пропитанную запахами брусничного пирога и белого чая таверну». Да. «Никакие чужаки, кроме нас, сегодня не приходили в деревню, и никакие почтовые белки не спешили ко мне с запиской в стиле «Мчу со всех ног, опаздываю, князь нежити». Бедных белок, признаться, я откровенно третировала. После ужина упрямо ходила вокруг сонного облака и хищно выглядывала всех рыжих обитателей деревьев, надеясь обнаружить на их лапках колбочки с недоставленными письмами». У одной белки мне почудилась такая, и поэтому я внаглую попробовала её поймать. Она улепётывала, и я догоняла. Наша гонка закончилась на крыльце древесного дома, находившегося в нескольких метрах над землёй. В колбе действительно было письмо, но адресованное не мне, а некой прекрасной Саулке. Отправитель предлагал ей сбежать вдвоём и говорил, что уже даже подготовил весь план. Деньги спрятаны в старом пне, Сменная одежды в дупле, а за фальшивыми документами надо будет зайти к гному-кузницу. Ничего себе квест. Я засунула письмо обратно и снова закрепила на лапке белки, сразу улепетнувшей. Что ж, всё-таки нам придётся снова связываться с Нив. Вздохнула я, задумчиво опираясь на верёвочные перила. Интересно, что по мнению леди Фионы случится? Если Сильгросни сможет провести ритуал именно в ближайшее полнолуние, возможно, Альва надеется, что сейчас сил у Авалати всё-таки хватит на то, чтобы расколдовать деревню без раскола звезды. Хотя тогда она бы не говорила с нами таким похоронным тоном. Или мы что-то неправильно понимаем? Что если план Сильгроса вообще не подразумевает взрыва, и он сам собирается умереть в момент после прочтения заклинания? Если у неё больна именно из-за этого, её друг твёрдо решил расплатиться собственной жизнью за прошлые грехи. И именно с этим, а не с масштабным магическим бедствием, она готова смириться. Я не собираюсь ни обсуждать его, ни осуждать. Боги, это звучит гораздо, гораздо логичнее в случае, если Сильг распринял решение только насчёт своей судьбы меня прошиб холодный пот при понимании того, что мы зря наклевели на Авалосси, что по сути обвинили его в преступном безразличии к будущему Седых гор, хотя он с самого начала собирался пожертвовать лишь собой. С каких пор я первым делом начала подозревать в людях худшее, а не лучше? Да и вообще, судить их на основе собственных пустых домыслов, не потрудившись разобраться хорошенько. Меня душили стыд, грусть, Желание немедленно все исправить. Хотелось вскочить на лошадь и мчать в долину и извиняться передавал Алатти за дурные мысли о нем. Хотя какая ему разница, что подумали какие-то чужестранцы. Если кому-то и нужен будет такой разговор, то только мне. Видимо, к следующему полнолунию сила Алатти совсем истощаться, и Фиона думает, что он просто не сможет расколдовать долину. Прочитает заклинание — умрет но не достигнет успеха. «Прах!» — пробормотала я, запуская руки в волосы. «Мы-то точно успеем приехать в долину вовремя. У нас еще четверо суток. А вот Хегала...» Между тем к колодцу на площади внизу вышел какой-то мальчишка лет двенадцати. Он шуганул вьющихся рядом феечек и начал набирать воду. А потом, будто почуяв что-то, оглянулся на темноту между древесными домами. И вдруг возмущённо заорал: "Эй, вы чего? Куда поволокли? А ну стоять!" Я уже приготовилась броситься в погоню за неведомыми ворами, как мальчишки отвесил голос Берти. "А, так это твоё? Ура! Скажи, можно мы это ненадолго возьмём? Я готов заплатить конфеттами, деньгами или магией. Что тебе больше нравится?" Из темноты появился Голден Халла, тянущий за собой нечто, похожее на диковинный торговый прилавок на колесиках, с огромными лосиными рогами вместо штурвала. Внутри, к моему изумлению, флегматично сидел Морган Гарвус. «О, боги! Это что, те самые травяные сани?» — воскликнула я, перевешиваясь через веревочные перила. «Вот ты где, Тенави!» — живо обернулся ко мне Берти. «Да». Пойдём кататься. Мы как раз собирались тебя искать. Я хочу оплату деньгами, меж тем решил мальчик. Отлично. Теперь Голденхалла как флюгера вернулся к нему, наршванскими, ассиринскими или лесными. Ух ты! Глаза парнишки, уже забывшего о ведре с водой, наполнились восторгом. А можно всеми? А у тебя губа не дура рас смеялся Берти и стал выворачивать карманы. Вскоре счастливый мальчишка ушёл, позвякивая монетками, а я рассказал ребятам о своих свежих догадках. Берти оценивающе посмотрел на тёмное небо. "Чтобы связаться с Нив, нам потребуется зеркальная магия", протянул он, "а для неё в свою очередь нужны яркие лунные лучи. Пока ещё слишком рано, надо подождать пару часов". Поэтому я считаю, что сейчас нам всё равно имеет смысл покататься на этих изумительных санях. Если вы настаиваете, мы можем, конечно, просто просидеть всё это время на месте, виртуозно страдая и беспокоясь о будущем, но, на мой взгляд, такое поведение нерационально. Согласен. Мне сказали, что лучший холм для катания находится вон там, Морган кивнул куда-то на запад, и как ни в чём не бывало, остался сидеть. Позволяя Берти тянуть себя вместе с санями, я шла рядом с Голден Халлой, погруженная в свои мысли. «Хей!» — наконец сказал он, коснувшись моего плеча. «Считаешь нас бездушными от того, что мы собираемся веселиться, несмотря на происходящее?» «Ни в коем случае!» — искренне ужаснулась я. «Мир такой большой, что где-то всегда происходит что-то плохое, и если думать только об этом, можно всю жизнь провести в уныние». Просто я не всегда сразу могу переключиться на другое настроение. Как и я, улыбнулся Берти. Но знаешь, в таких случаях я обычно начинаю изображать, что мне весело, а потом настроение и правда улучшается. Я ещё и других им заражаю. И даже когда я снова неизбежно потухну, запущенный мной импульс продолжит движение, и кто-то где-то будет радоваться. А значит, и моя первая фальшивая улыбка была не зря. «Попробую, что же?» «Попробую», — кивнула я и тотчас приступила к практике. Так мы с Голденхаллой и шли, пялись друг на друга и старательно улыбаясь. «Вы стали идти медленнее. Не тормозите», — ворчливо потребовал сзади Морган. И тогда мы рассмеялись по-настоящему. «Морган, двигайся!» «Тенави, запрыгивай к нему!» «Думаешь, мы влезем? Может, лучше по очереди?» По очереди не интересно. Если Гарвус перестанет торчяться своими конечностями во все стороны, там ещё трое таких, как ты, уместятся. Мы стояли на вершине холма. Внизу поджидала огромная чаша горного луга. Высокая трава колыхалась на ветру, похожая на морские волны, и над ней капа shellились сонные светлячки. Морган потеснился, и якоя как уместилась рядом с ним. Обожаю кататься на обычных санях. Но подозрительно поскрипывающая телега вкупе с очень крутым склоном вдруг начала внушать мне некоторые опасения. «Слушайте, а эти рога никого не пробьют насквозь? Если сани перевернутся? Или что-то такое?» — подозрительно уточнила я, щупая наш штурвал. «Какие-то они слишком острые». «Если что, вываливайся на бок, а не вперед», — сердечно посоветовал Берти и обошел нас сзади. «Так я не о себе беспокоюсь». «Мы с тобой уже успели по очереди полежать на условной больничной койке. Что ж теперь, Мургана принесем в жертву здравоохранению?» Типун себе на... Начал было Гарвус, но не договорил, лишь клацнув зубами. Потому что Берти, внезапно ухватившись руками за борт, уже побежал вниз с холма. Нескольких его шагов хватило на то, чтобы травяные сани разогнались. Когда они набрали скорость, Голден Хала заорал... Хе-хе-хе! И сам неожиданно запрыгнул внутрь, грубо говоря, прямо нам на спины. Думали я пропущу такое? Маньячески расхохотался он, услышав наши с Морганом нервные вскрики. Вперёд! Мы с грохотом неслись вниз по склону, и яркие звёзды на небе с любопытством смотрели нам вслед. Миновала половина холма, когда я поняла, что мы не обсудили важнейший вопрос. А как тут собственно тормозить? Одной рукой вцепившись в рога, другой я с визгом заслонил лицо, когда мы на полной скорости налетели на какой-то камень. Оба колеса со стороны Моргана отвалились. Горву сохнул и зачем-то крепко обхватил меня, выбив весь воздух из лёгких. Сани тихо хрустнув подпрыгнули, а потом, накренившись, вспахивая землю, проехали ещё несколько метров, пока не вытряхнули нас как надоевшие игрушки. Ох, небо голубое, пробормотала я, щупаяся дёно на ладони. Я чуть язык себе не откусила, но это было изумительно, закончил вместо меня Берти. Вздохмаченный и ужасно довольный, он единственный каким-то образом уседел в санях, да ещё и держал небесть как пойманное колесо. Морган уже встал и смахнув с локтя невидимые пылинки, окинул строгим взором наш потерпевший крушение транспорт поченем и прокатимся ещё раз. Согласны? Его голос звучал недовольно, но в глазах доктора Морганна Гарвуса великолепного так и плясали искорки. "Да", хором ответили мы. Когда мы наконец удовлетворились своим знакомством с культурой травяных саней, в своих луговых норах уснули даже самые беспокойные обитатели тёплых холмов, а месяц поднялся уже высоко. Его серебристых лучей, необходимых для магии зеркал, было в изобилии. Мы вернулись в спавшую десятым сном деревню, оставили починенные, как новенькие, сани у колодца. Затем тихонько вытащили из моей комнаты настенное зеркало и как три бесшумные тени углубились с ним в лес. Берти умастил нашу добычу в ветвях узловатой пинии. Я палкой вспахала землю по восходящей спирали, каждый полный круг выписывая по несколько букв аббревиатур на стародольнем языке. Морган призвал призрачные огоньки и колдовством приковал их к нужным точкам на получившейся схеме. Все это требовалось для того, чтобы вызвать госпожу Нив. Через зеркала можно связываться с привидениями, которые ты видел хотя бы один раз в жизни, и с кем вас разделяет не больше сотни миль. Необговоренный заранее вызов, конечно, невежлив со стороны колдуна. Это хуже из ситуации, когда кто-то врывается к тебе в комнату и стучит по столу, привлекая внимание, пока ты не ответишь. Но иногда нужны и такие неприличные меры. Когда всё было готово, Морган сплёл малый призыв. Четыре красных магбраслита на его запястьях засветились. Пленённые огоньки испуганно заплясали в своих ловушках, а в зеркале на дереве заклубился туман. Он рассеялся, и в глубине отражения появилась нив едва проступающие в темноте глаза, линия скулы и подбородка, резкие углы плеч, пальцы, комкающие платья. «Зачем вы вызвали меня?» — шелестяще спросила она. «Вы тратите мои силы!» «Снова привет, Ниф!» «Прости!» «Но, кажется, мы не поняли друг друга!» Бертик очнулся с пяток на носки и обратно. «Сегодня пятница. Мы в сонном облаке. Агалата здесь нет. Морган продолжал держать пальцы в занаке призыва, а я подправляла линии на земле, которые так и наровил сдуть ветер. Дело в том, что Голат не придёт в долину. По голосу Нив было понятно, что она нервничает. Почему? невинно уточнил Берти. Не сможет. От того, что ты не передала ему информацию, да? Привидение попробовала шагнуть восьму, чтобы прервать разговор, но это было невозможно. Тогда Ниф обхватила себя руками. Может быть, и не передала. Не нужно ему знать об этом. Я не хочу, чтобы он уходил, понимаете? Ниф мягко начал Голденхалла, но Морган сухо перебил его. А на что вы надеетесь, госпожа Крайшпай? Скоро все в седых горах услышат о долине колокольчиков. Вам не скрысь от него правду. Он всё равно уйдёт. Скоро не равно прямо сейчас. У меня есть ещё пара дней. Пара дней погода не сделает, приподнял бровь Гарвус. Не вам об этом судить. Мне нужно время, чтобы смириться. Ниф отвела глаза, и потому, как они блеснули в усмешке, я догадалась, что всё не так просто. Вверив молчащему Берси наблюдение за магическими линиями, я вместо него шагнула к зеркалу. Не правда ниф отсрочка в несколько дней. Нужна тебе не для того, чтобы принять ситуацию или что-то такое, а для того, чтобы найти способ привязать Галата к себе так, чтобы он вообще не смог уйти в долину. Правильно? Она вздрогнула и бросила на меня свирепый взгляд. Наверняка для этого существует какой-нибудь тёмный ритуал, продолжила я. Абы кто не смог бы провернуть его скнязем мне житье, но ведь себе Галат доверяет. Ты сможешь ударить его в спину, если захочешь. Вы не понимаете. Не всткнула кулаками об изнанку зеркала. Это не будет предательством. Наоборот. Я так забочусь о нём. Я люблю его. Прошло столько лет. Вы бы знали, как он страдал из-за этой проклятой деревни. 3 столетия. Галат мучился так долго, прежде чем наконец-то стать тем, кем он является сейчас, нашим защитником. Он заслужил свой нынешний покой. А эта дурацкая долина просто опять наведёт хаос. Берти кашлянул у меня за спиной. Не лукавь, пожалуйста, вкрадчиво сказал он. Ты же в первую очередь думаешь не о Галате, а о себе, о том, что ты его любишь, и что эта твоя жизнь долина так жестоко перевернёт. Он-то мечтает вернуться домой. Ни взло затравлена заплакала. Я подошла к зеркалу и аккуратно приложила к нему ладонь. Нив, мне очень жаль, но беда в том, что если ты насильно оставишь Галата с собой, он никогда тебя не простит. Он всё равно узнает. Но я же люблю его. Вот именно. А значит, и ты себя не простишь за обман. Да, но пусть останется ещё хотя бы на пару месяцев. Не навсегда. Я потом сниму чары, обещаю. Не забирайте его сейчас. «Если Галат узнает, что ты скрывала от него происходящее и не дала увидеться со своим заклятым другом перед тем, как тот умер, он тоже тебя не простит. Только честность. Это единственный вариант». Крэшпаль отняла руки от лица и уставилась на меня воспаленными глазами, висящими будто в пустоте. «Вы разбиваете мне сердце», — обвинительно сказала она. Силуэт Нив, скорбящий о том, что вновь обречена потерять самое дорогое, был почти неразличим в темноте. Я грустно покачала головой. Есть перемены, которых мы не можем избежать. Они всё равно догоняют всегда. И чем сильнее ты сопротивляешься, тем сложнее будет потом. Не внеожиданно и агрессивно ударила руками по стеклу, а затем бросила взгляд, полный надежды, поверх моего плеча. К нам приблизился Берти, но он лишь развёл руками. Если бы я хотел тебя утешить, то сказал бы, что в долине колокольчиков тоже есть зеркала, и значит, ты сможешь жить с Галатом и там. Но на самом деле, конечно, никто из нас понятия не имеет, чем всё это закончится. А когда нет возможности жить, следуя плану, нужно следовать велению сердца. А твоё сердце, госпожа Крайшпаль, сейчас точно знает, что будет правильным, как бы тебе ни было сложно принять это. Ниф в нос опустила взгляд. Она почти полностью растаяла, лишь пятся на зеркале да белки глаз. Вот и всё, что представало перед нами из тьмы. Хорошо, шипнула она. Я скажу ему. Он найдёт вас с помощью того сердолика, который вы дали. Поклянись, потребовал Берти. По-настоящему, на своей искре. Что расскажешь ему обо всём сейчас же? И попросишь его найти нас как можно скорее. В противном случае я сам явлюсь к вам уже завтра. И даже если ты попробуешь спрятать Галата, уведёшь его куда-то из хижины, я вас всё равно найду. Так ты угрожаешь мне, добрый детектив, огрызнулась она. "Да", просто сказал Берти. Ниф выругалась и поклялась. Когда Морган отпустил формулу, зеркало переутомлённое сеансом связи Вдруг треснула. Ай-ай-ай. Схватившись за голову, тотчас спасетал Берти. Как так-то? Гостиничная собственность. Чур теперь его вешаем не в моей, а в вашей комнате, охнула я, говоря намеренно громко и весело, чтобы стереть тяжёлый осадок от встречи с ним. Мы вернулись в деревню. Перед сном я долго сидела на подоконнике в своей комнате и глядя на ночное небо, расчёсывала волосы магическим гребнем хранителя Рендома. Я так и не придумала план того, как можно спасти сил гросса. Моя любимая тактика написать список из ста идей, какими бы они ни были идиотскими, и как бы тяжело ни шли уже после десятой по счёту. В этот раз ни сработало. По номеру были живописно разбросаны исчерканные листы, но даже оптимист во мне понимал, что всё это чушь, а не реальные выходы из ситуации. Более того, я ничего не могла поделать с тем фактом, что мои мысли то и дело возвращались к той пещере с Хевером и Личем. Всё закончилось хорошо. Да, но я снова и снова вспоминала свой ужас и отчаяние в те минуты, когда Пушентай умирал у меня на руках. И это впервые узнанное, прочувствованное собственное бессилие теперь жило где-то внутри меня и омрачало привычную веру в то, что всё получится. По долгу службы я часто видела мёртвых, куда чаще, чем обычные горожане, но никогда прежде никто не шептал: "Я не хочу умирать, плачу у меня на коленях". И это повлияло на меня гораздо сильнее, чем я могла подумать. Пусть я по-прежнему искренне смеялась, любопытничала, наслаждалась едой и общением со своими изумительными спутниками. Ну уж нет, объявила я, закручивая волосы в пучок и боевито втыкая в них гребень. Истерзанных, надломленных, осторожничающих в мире полно. Я играю за другую команду. Спрыгнув с подоконника, я хрустнула пальцами и снова взялась за перо. Напишу ещё 100 идей. Берти Голденхалла. Утро в сонном облаке выдалось просто прелестным. Берти с искренним удовольствием жмурился на ярком солнце и подставлял ему ту одну, ту другую щуку, надеясь согреться впрок. Сыщик шел к западному флигелю трактира. Комната Тинави располагалась там на первом этаже, тогда как они с Мурганом переночевали в номере под крышей, в компании пауков, мышей и даже унылого привидения, которое до самого рассвета бормотало, жалуясь на судьбу из-под кровати Гарвуса. «Да заткнись ты!» застонал в какой-то момент Мурган, накрывая лицо подушкой. Но призрак, не говоривший на дольнем языке, воспринял это как сочувствие и поощрение к более развёрнутым жалобам. Повторить свою мысль на Норшванском моргану помешало воспитание. Берти не вмешивался. Он всегда любил наблюдать за живой природой и верил в способность других людей разбираться со своими проблемами самостоятельно. Стоило ли говорить, что Гарву с поутру был не в самом благодушном настроении, что выражалось у него в особенно тяжёлом взгляде и мрачно поджатых бледных губах. Не размениваясь на комментарии, он свалил в неизвестном направлении, бросив лишь. «Выезжаем в десять утра. Буду ждать вас у колодца». «А может, это мы тебя будем ждать?» — зевнул-подмигнул Голден Халла, пока не нашедший в себе силы слезть с койки. «Это было бы прекрасно, но вероятность такого сюрприза, согласно опыту, ничтожно мала», — проворчал невыспавшийся Морган. Стоило ему шагнуть за порог, Как из-под кровати донеслось печально-прощальное: "Спасибо, что выслушал, чужеземный господин". Горбус содрогнулся и поскорее захлопнул за собой дверь. И вот теперь Бёрти бретопал под окном Синави. Оно было распахнуто, задёрнутые занавески колыхались на свежем летнем ветру. Голденхалл о костяшками пальцев постучал по раме. "Хэй, доброе утро. Как ты там, моя грозная лесная госпожа?" Я испытываю непреодолимое желание позавтракать в твоей компании. Что скажешь?» Из комнаты не донеслось ни звука. «Синави!» Берти легонько подергал за штору. «Ты спишь, что ли?» «Тишина!» Голден Халла нахмурился, потом ухватился за карниз и подпрыгнул, садясь на него. «Я к тебе бессовестно врываюсь!» – предупредил он, перекидывая ноги внутрь. От дюрнотезы навеска открыла страшную тайну. Тинави не было в комнате. Зато было много-много исписанных листов бумаги, взметнувшихся над кроватью из-за заглянувшего вместе с берти ветерка. Ого, ты что, книгу пишешь? воскликнул Голденхалла, когда замок входной двери щёлкнул и в комнату вошла Тинави. Трах-прахов. Она подпрыгнула от неожиданности, чуть не расплескав чашку кофе. Ты чего здесь делаешь? Нарушаю твое личное пространство. Пугаюсь, восхищаюсь. Выбери, что больше нравится. Помнится, в шале Гарвуса ты тоже перевалился залез через окно. Ты всегда так поступаешь. Признавайся. Она зевнула и опустилась в кресло. Ну, у всех нас есть свои маленькие привычки. Боги, Тинави, ты что, решила побороть Моргана в номинации самые тёмные синяки под глазами? Что, всё так плохо? Луфчая встревоженно покосилась в зеркало. Всё прекрасно. Ты выглядишь загадочно и благородно, как всегда. Но вот я тебя чувствую себя выспавшимся лентяем, недостойным своих страдающих друзей, и поэтому буду себя постоянно подначивать, чисто из мелочного желания быстро поднять упавшую самооценку. Приготовься. Ужас. Она зевнула ещё разок, совсем уж безнадёжно. Но при этом стражде казалось далеко не такой удручённой, как вчера. Вечером у Бэрси по минутно сжималось сердце при взгляде на неё. Он ненавидел, когда солнечные люди гасли. Это казалось несправедливостью вселенского масштаба. А сейчас его сердце, если и сжималось, то только от приятного волнения, в который раз за последнюю неделю Голденхалла подумал о том, что хочет подцеловать Синави, хотя с учётом всех обстоятельств Подобная мысль казалась крайне неуместной. Он так и представлял себе этот диалог. Тинави, горько. Я не знаю, как нам спастись с сил гросса. Берти, весело. Ага, я тоже. Кстати, мне кажется, я вот-вот в тебя влюблюсь. Вообразив это, он мысленно закрыл лицо ладонями, потом встряхнулся и снова наметённым взглядом посмотрел на бумаге лежащей на кровати. «Ты писала сто идей по решению проблемы», — резюмировал он. «Двести. Но сдалась на сто девяносто восьмой». «Ого! Монстр!» «Очень низкоэффективный, к сожалению». Тенави устало потерла глаза. «Ничего из этого не является готовым к употреблению планом. Но я снова и снова возвращаюсь к двум идеям в разных вариациях. Первое. Что, если мы склеим звезду намертво?» так что она тупо не сможет рассыпаться. Вдруг тогда Пика Скалрог не сообразит, что ему пора взрываться? Вторая. А нет ли на свете способа отсечь Альва от его звезды? Вдруг какой-нибудь там невидимый легендарный тесак может разделить их, в нужный момент превратив Силграса в обычного человека? Нет, не спеши хвалить меня. Сейчас для оценки обеих идей нам не хватает данных, но я надеюсь, что Хегалатов их как-то прокомментирует. И все же я тебя похвалю. Серьезно, ты умничка. Бери эти списки с собой. Будем изучать по дороге. Я немного стесняюсь. Мне кажется, Морган меня обсмеет за большую часть. Ничего, тогда я обсмею его. Бодро отозвался Берти. А сам подумал, что с Морганом сейчас и впрямь наверняка будут проблемы. Но, конечно, связаны и вовсе не с бурной фантазией страждущей. Например, краем глаза он зацепил пункт, гласящий «провести пересадку звезд сил Гросса и Фионы», заодно на всякий случай сменив обоим пол. Ничего себе! А с самим фактом того, что Берти и Тинави хотят исправить все и сразу. И действительно, когда они выехали из сонного облака и Тинави начала зачитывать свои идеи, Морган все мрачнел и сильнее нахохливался. «За все надо платить» вспоминался Голден Халли его строгий голос. «Нельзя просто взять и спасти всех. После таких долгов сил Грасса Вечности... Нет, нельзя. И, конечно, выкинете какой-нибудь фокус в долине колокольчиков. Я остановлю вас, небом клянусь, и сам убью этого сил Грасса. Какой бы мы ни выбрали план, мне надо будет учитывать, что часть сил я потрачу на противостояние Гарвусу». С него станет действительно попробовать прирезать Севалати. Что-то не так? Вдруг с подозрением спросила Тинави. Берси и Морган молчали, не глядя друг на друга. Между ними явно сгущалась туча. Напряжённое противостояние разлилось в летнем воздухе, отдавая свинцом. Если я очень сильно постараюсь, то смогу одержать победу над Морганом в магической дуэли. Хитрость тут, хитрость там защищать всегда проще, чем нападать, поэтому я буду в выигрышной позиции, пусть он даже кратно сильнее меня, прикидал Берти. А Морган думал: "Стена Весилграсом я как-нибудь сложу, а вот Берти нужно будет обезвредить заранее, ещё до начала всего действа. Может яд? Главное не забыть оставить рядом просева яדיה, но не слишком близко, чтобы он не сразу его нашёл". Всё хорошо, Тинаве. Сложенным хором откликнулись друзья.